Из романа «Сквозь другую ночь». Я часто задаюсь вопросом, когда всё началось. Это может показаться бессмысленным. Зачем рефлексировать о том, чего не изменить? Зачем перебирать в памяти случившееся и кричать себе «надо было поступить иначе?» Ведь я не поступлю иначе и вряд ли такой же выбор когда-нибудь вновь передо мной встанет. Но и не думать не получается. Ведь это моя жизнь, и она действительно изменилась из-за того, что на том перекрёстке я свернула не в ту сторону. Впрочем, чего-чего, а перекрёстков в моей жизни случилось предостаточно, и далеко не всегда мой внутренний навигатор выбирал правильный поворот. Он у меня слишком подвержен эмоциям. А эмоции, с одной стороны, это то, что запоминается ярче всего, сильнее всего, поэтому я точно знаю, почему на тех перекрёстках я выбирала именно те дороги. Но они же, эмоции, туманят голову так сильно, что вскоре ты хватаешься за неё с криком ну «Зачем я так поступила?» Так бывает не всегда. Но часто я это знаю. Я привыкла думать, что всё началось с книги, с моей первой и пока единственной книги, которая называется «Пройти сквозь эту ночь». Она стала для меня и вызовом, и поступком. А если вы думаете, что я использую прописные буквы для усиления пафоса, то нет. Книга, а точнее идея книги, идея написать её — стало для меня очень важным перекрёстком, одним из самых важных в жизни. Я, конечно же, понимала, что сделанный мною выбор не останется без последствий. Вы скажете, что ничего не остаётся без последствий, и будете правы, на последствия последствиям рознь. И именно они определяют, прошли ли вы очередной жизненный поворот Или же, выбрав дорогу, вы совершили поступок, в том случае, если не поняли этого раньше. Я понимала. Поэтому была готова к последствиям поступка. И поэтому сейчас я пишу «Роман-катастрофу». И даже не столько пишу, сколько просто фиксирую происходящее на низовый эпизод за эпизодом, выстраивая сюжет и... И вижу, как рушится мир. Как в фильме «Катастрофе». Плиты пришли в движение, сталкивая континенты. Или рассыпается луна, врезаясь в землю миллиардами обломков. Или приключился зомби-апокалипсис, и вокруг одни лишь кровожадные чудовища. В общем, в мою жизнь собирается врезаться полоунный астероид. А не в настроении её спасать. И иногда на меня накатывает ощущение полнейшей безнадёги, потому что с того момента, как явился Павел Русинов, всё пошло наперекосяк. Сначала потихоньку, будто уголок обоев задрался, но его не поправили, не подклеили, и вот уже падает на пол целый лист и готов оторваться следующий, да к тому же вместе с куском стены. Я чувствую, как это напряжение начало дрожать сам дом, и по его фундаменту, который казался незыблемым, побежали трещины. Вербин, которого я изначально приняла за простака, докопался до смерти Вени, что стало для меня полной неожиданностью. Я предполагала, что, взявшись за книгу, полицейские начнут проверять и перепроверять убийство пятилетней давности на длинного Вербина те преступления совершенно не заинтересовали. Или он сделал вид, что не интересуется ими. Зато он плотно занялся мной, моим издателем, редактором и друзьями. Он выкапывает вокруг меня гигантские пласты земли, просеивает их и внимательно изучает то, что находит. Иногда это засохшие, никому не интересные кости разбитые черепки старых сплетен, от которых ни холодно, ни жарко. Но вместе с ними в толще времени хранится то, что до сих пор вызывает жгучую боль, которая становится нестерпимой, когда Вербин вытаскивает эти находки из толщи, в которой они нашли упокоение, и принимается изучать. Его нельзя остановить. Какой же наивной я была, когда с улыбкой мечтала, чтобы полицейские заинтересовались Романом. Не представляешь, что это за машина, большая, бездушная, холодная машина, нацеленная на одно узнать правду. Во всяком случае, та часть машины, которую управляет Феликс Вербин, это даже не Жернова правосудия. Это Камни-дробилка, способная обратить в песок любую скалу, чтобы потом её просеять и увидеть, что же скрывалось внутри. Вот почему я пишу роман «Катастрофу». Нанизываю на нить сюжета эпизод за эпизодом, наблюдая за тем, как рушится окружающий меня мир. Мой мир. И вот почему я пришла к выводу, что в моей новой книге не будет ни слова лжи, потому что я не смогу обмануть Вербина. Он слишком хороший читатель. Нет, ложь будет, потому что иначе мне не спастись».